Глава 20 Призраки прошлого. Дар уже пробудился? Незнакомый глубокий голос послышался откуда-то сверху. «Да, мастер», — ответил он, не смея поднять головы. Перед глазами все было словно в тумане, Очертания собственного тела плыли и терялись, норовя вот-вот рассеяться, словно дым. «Прекрасно. Тогда входи, ученик», — сказал голос. Лишь тогда он посмел поднять голову и взглянуть на неизвестного мастера. Это был глубокий старик с длинной бородой в ярких белых одеждах. Черты его лица почему-то ускользали, будто глаза нарочно не желали ловить их, лишь скользя мельком по образу этого человека. Мастер указал рукой в сторону широких ворот. Поклонившись новому учителю, он засеменил внутрь, уступая место следующему претенденту в длинной очереди. За воротами оказалась площадь, а перед ней высокий дворец. Он расплывался, как и брусчатка, и лица всех учеников, что находились с ним на площади. Всех, кроме одного крепкого лысого парня с широкой улыбкой и крупным носом. «Я... будем знакомы?» — представился парень, протянув ему руку. «Арманшат», — ответил он на рукопожатие. Образ лысого тут же дрогнул и развеялся. А вместе с ним исчезла и площади и дворец, и другие ученики. Все обратилось в густой белый дым, который заполнил все перед его глазами. Заполнил, и тут же развеялся, чтобы явить совсем другую картину. Разрушенный дворец горел, а на площади кипела жестокая битва. Твари, что напоминали помесь людей и псов, крушили все на своем пути. Держа копье, он отбивался сразу от нескольких, выжимая из своего тела всю атру, которая там только была. Чертил в воздухе слова Творца и отправлял зверей в царство смерти. Но меньше их, увы, не становилось. Что-то коснулось его спины. Он повернулся, увидел знакомое лицо. «Похоже, это конец», сказал лысый, отбиваясь от твари. «Могло быть и хуже», ответил он, сражаясь спина к спине с другом. Вдруг чудовищный грох отударил по их ушам, и в воздухе над площадью показалась фигура в белых одеждах. Завыл ветер, Твари бросились в рассыпную, почувствовав невероятную мощь, что исходило от старого мастера. «Бегите!» Властный голос прогремел над головами, и прежде чем кто-либо успел опомниться, старик рванул за разрушенные ворота прямиком в лапы противника. От их столкновения вздрогнула земля. «Мастер!» — пробормотал лысый. «Мастер!» — повторил он, почувствовав, как в груди возникает мерзкое сосущее чувство — словно кто-то продырявил его сердце, оставив в нем навеки кровоточащую рану. Переглянувшись, друзья не посмели ослушаться учителя и бросились прочь, а все вокруг растворилось в густом тумане. Белая дымка расступилась Длинная колонна людей в спешке двигалась по крутой горной тропе, что вела к старому перевалу. Старики и дети, мужчины и женщины шли вперед время от времени, боязливо оглядываясь вниз, в сторону долины. Точно такие же взгляды туда кидали и другие ученики, которых он помнил по побегу из дворца. Только теперь все они казались несколько старше. Он тоже посмотрел назад. Тропа утопала в утреннем тумане, исчезая из виду буквально через полсотни шагов. Но что-то в этой дымке казалось ему странным. Плохое предчувствие не давало покоя. Он вновь взглянул наверх, в сторону горного перевала. До цели было еще далеко. Его страх оправдался. Дикий рев прозвучал из глубин долины, громким эхом отражаясь от стен. Люди с криками побежали наверх, изо всех сил стараясь оказаться как можно дальше от этого проклятого места — И одаренные ученики не были исключением. Вот только он прекрасно понимал, что как бы быстро они не бежали, результат будет одним. «Ну что? Похоже, пришло время и нам проявить характер, да?» Знакомый голос прозвучал у самого уха. Лысый выглядел спокойным и собранным, словно давным-давно для себя все решил. Он улыбнулся. Похожие мысли уже витали в его голове, но оставаться одному перед лицом опасности не хотелось. Плечом к плечу с другом, пожалуй, так не жалко и умереть. И они остались. Пустили толпу вперед, а сами застыли на горной тропе, дожидаясь монстра, который преследовал людей. Им оказался огромный ящер с невероятно прочной шкурой и острейшими зубами. Бой был жарким, он длился несколько часов подряд, пока все оружие не пришло в негодность, а вся атра не растратилась. Горы вокруг сотрясались от этого сражения, навеки меняя привычный пейзаж долины. Друзьям удалось победить лишь каким-то чудом, обрушив на голову монстра огромную скалу, что и поставило точку в этом жестоком бою. «Справились», — выдохнул лысый, когда тварь затихла. «Первое озеро», — тяжело выдохнул он. «Мы обязаны взять трофей». «Я сделаю из его шкуры доспех», — улыбнулся лысый. «А я оружие из костей». Туман вновь сомкнулся перед его глазами, но уже не был таким густым, как в прошлый раз. Сейчас в этой дымке мелькало множество образов. Битвы, тяжелые сражения, тренировки... Любовь, смерть, десятки, сотни лиц, которые смотрели на него с надеждой, и тысячи перекошенных морд, обладателей которых он лишил жизни. Наконец дым вновь побелел, и вскоре сквозь него проступили новые очертания. Он стоял на лесной опушке. По правую руку простиралось огромное, воистину бесконечное поле. В руке верное копье. На поясе короткий костяной клинок из того самого ящера, прошедший с ним тысячи сражений. «Вы уверены, господин Арман? Может, наши силы пригодятся?» — взволнованно спросил высокий смуглый мужчина. Рядом с ним стояли еще двое, их взгляды были полны решимости. «Нет», — он покачал головой, — «лучше уводите людей. Боюсь даже с вашим развитием против него не выстоять». Без лишних слов эти трое отвесили ему глубокий поклон, выражая бесконечное уважение и признательность, после чего быстро удалились вглубь леса, к ущелью Ша-Суул, спеша увезти свои кланы прочь от страшной опасности. Он долго смотрел им вслед, до тех пор, пока последний человек не скрылся в лесном тумане. Вздохнув, он взглянул наверх. «Серые тучи плыли по небу, норовя вот-вот разразиться дождем». С востока повеяло зловещей аурой смертельного врага. Атра дрожала. Он повернулся к бескрайнему полю, перехватил покрепче копье и помчался навстречу противнику, исход боя с которым знал наперед. Грянул гром. Прозвучал далекий гонг. Эдван открыл глаза и резко сел на циновке, тяжело дыша. Руки парня дрожали, а мысли в голове метались, словно раздразненные пчелы в улье. Перед его глазами только что пролетела жизнь. Вся, от первого дня в неизвестной школе до того самого момента, когда он вступил в поле, пытаясь защитить других, он все вспомнил. «Арман», — прошептал парень, словно пробуя свое собственное имя на вкус. «Оно казалось ему странным» как старая пыльная вещь, которую зачем-то вытащили из далеких закромов, чтобы вновь полюбоваться. Юноша взглянул на собственные руки так, словно видел их впервые. Неужели они всегда были такими? Или за время сна он успел привыкнуть к крупным ладоням, к собственным крупным ладоням? Смутившись, парень потряс головой. В памяти творился бардак, мысли путались. Сжав кулаки, он сделал глубокий вдох и попытался успокоиться. «Неужели я...» — подумал он и, усмехнувшись, отбросил зародившуюся в глубине разума мысль. «Нет, я Эдван Лаут», — твердо сказал он, словно желая убедить в этом самого себя. «Эдван, да, мое имя». Вздохнув, парень упал обратно на циновку и, раскинув руки в стороны, уставился в потолок. Жизнь Армана никак не выходила у него из головы. Старый мастер, который пожертвовал собой ради спасения учеников, казался ему почти родным, а неизвестный лысый парень почти братом, которого он очень давно не видел. Но что самое важное, он помнил развитие, всё что видел во сне. Помнил слова из языка создателя, который использовал, десятки простых магических знаков, техники начертания, помнил, как сражаться словно ему в голову кто-то переписал наставление об Атре. Да, ему все еще предстояло пройти весь этот путь снова, вновь обучиться контролю, постичь все ступени развития от колодца до высшей формы озера. Это будет непросто, но... Разве он может проиграть себе прошлому, верно? В приподнятом настроении Эдван покинул свою комнату и отправился в сторону старой доброй четвертой тренировочной площадки. Сегодня он впервые за долгое время вновь посетит занятие мастера Ганна, которое, судя по надписи на доске объявлений, обещает быть интересным. С улыбкой парень отметил, что все-таки за прошедшее время успел соскучиться по безразличной мини-учителе, да и по друзьям тоже, особенно по Лизе, хоть он и виделся с ней около недели назад на совместной тренировке. Как хорошо, когда не нужно посещать идиотские исправительные работы, а все благодаря старику Шанфану. Стоило дедуле узнать о том, что произошло у ворот, как Эдвана тут же сняли со стройки и любых других заданий за пределами академии. Теперь вместо месяца обязательного труда на благо общества ему предстояло перевести 10 рецептов для хранителей знаний, что в какой-то степени было даже большим благом для города, чем бесплатный труд в шахте. И что самое важное, для перевода ему даже не нужно было посещать библиотеку. Старик все подготовил, как обычно». Разумеется, он изрядно покапал парня на мозги и постоянно бухтел о мифическом долге, который не будет сокращаться за штрафные переводы, но Эдван уже не обращал внимания на эти пустые речи. Для него никакого долга не существовало. Он исчез в тот самый миг, когда шанфан получил слово жизни. На тренировочную площадку парень пришел первым, и, следуя своему старому обычаю, занял место под деревом, погрузившись в медитацию. С инцидента у ворот прошло всего несколько дней, и все это время Эдван не упускал ни единой возможности немного потренироваться. Его желтый сосуд души сиял, словно маленький шар чистого золота, а три белых кольца на нем заставляли сердце парня стучать чуть быстрее от радости. Он наконец-то взял третий ранг и сейчас был на пути к четвертому. «Двенадцать их у колодца, девять у пруда». 6 у озера», — вспомнил он строки из наставления об Атре. да впереди еще долгий путь». Вздохнув, Эдван еще немного погонял Атру по собственному телу, после чего поднял с земли упавший лист и, положив его на ладонь, медленно начал выпускать Атру, надеясь при помощи чистой энергии заставить листочек подняться. Он предпринял первые попытки управлять Атрой за пределами своего тела сразу же, как только получил третий ранг, но до сих пор у него не получалось удержать листик дольше одного вдоха. Стоило только выпустить атру через ладонь, как он тут же утрачивал контроль. А все дело в отпечатке. Общеизвестным фактом было то, что каждый одаренный мог напрямую повелевать лишь той атрой, что находилась в его теле. Прежде чем усилить ею мышцы или направить в магический знак, ее следовало поглотить и пропустить через собственный сосуд души. Раньше Эдван не обращал особого внимания на этот факт, принимая его как данность и совершенно не задумываясь над тем, почему так происходит. Как оказалось, все дело в том, что атра, которая находится во внутреннем сосуде одаренного, отличается от той, что свободно витает в воздухе, тем, что на ней присутствует так называемый след души или отпечаток. Словно незримое клеймо, он позволяет одаренному как бы присвоить накопленную атру сделать ее своей и управлять. Именно поэтому энергия, которую Эдван выпускал во время ударов, могла ранить его врагов вместо того, чтобы просто впитаться в их тела, потому что несла в себе его отпечаток и волю, которые чужой сосуд не мог стереть за короткий миг нанесения удара. В наставлении Абатри говорилось, что по воле Творца Атра теряет все отпечатки и следы, выходя за пределы тела одаренного. Неизвестный автор подозревал, что нейтрализация происходит из-за смешивания силы одаренного и энергии мира, которая и смывает все отпечатки. Несколько страниц было посвящено различным упражнениям, призванным отточить и улучшить навыки управления атрой за пределами тела, но нигде почему-то не было написано, как это сделать. Целых два дня Эдван бился над этим вопросом, но сегодня... Сегодня он получил ответ еще до того, как поднял с земли лист. Сосредоточившись, Эдван уставился на свою ладонь, сконцентрировался, и через мгновение листок поднялся в воздух и завис над рукой, поддерживаемый потоком атры, которая выглядела словно странный сгусток белого света. Все ученики, которые присутствовали на площадке в этот миг, разинули рты. «Эдван!» — со стороны входа раздался знакомый голос. Листок, который до этой секунды парил над ладонью парня, тут же упал обратно — Концентрация была безвозвратно потеряна. «Привет, Лиза!» — улыбнулся он. «Как у тебя получилось?» Глаза девушки заблестели. «Ты взял третий ранг? Тебя освободили от работ Расскажи!» «Ты разве не слышала о том, что произошло на стене?» «Слышала. Только не говори, что ты...» Она прикрыла рот ладошкой. «Да», — грустно усмехнулся Эдвин. «Я там был. Когда об этом узнал господин Шанфан, меня тут же освободили от работ вне академии». «Теперь я перевожу для него древние рецепты». «Переводишь? Ах, да, а ты же был... ну, там». Лиза неопределённо мотнула головой куда-то в сторону неба. «Умирал, да», — криво усмехнулся Эдван. «Прости», — потупилась девушка, — «я не хотела расспрашивать, это ужасно, этот налёт тварей, столько людей погибло, весь гарнизон был на ушах». Она сделала паузу и, воровато оглянувшись по сторонам, перешла на шёпот. Говорят, объявился какой-то страшный монстр. Сами главы семьи обсуждали это вчера. Я слышала, готовится самая масштабная охота за историю города. В туманную чащу отправят треть когтя кланов и всего гарнизона сразу. «Ого!» — вздохнул парень. «Быстро они...» «Конечно, быстро! Такая опасность!» «Я слышала, эта тварь убила члена когтя! Когтя, представляешь?» «Я это видел». «Ты? А какой он был?» «Страшный», — честно ответил Эдван, — «тварь с головой волка и телом человека». «И взгляд», — парень поюжился, — «холодный, чувствуешь себя как мышь перед тигром, беспомощно». Лиза вздохнула. Какое-то время ребята помолчали, после чего девушка решила сменить тему. «А когда ты успел взять третий ранг? И как научился? Этому?» Она кивнула на листок, который уже упал на землю рядом с Эдваном. «Пару дней назад взял», — улыбнулся парень. «Секрета тут особого нет, нужно просто сжать атру». «Сжать?» Брови девушки поползли наверх. Решив не откладывать дело в долгий ящик, она взяла земли листок, положила на руку и закрыла глаза. «Да», — заговорил юноша, наблюдая за ладонью Лизы, «если сожмешь атру в тугой поток, то легко сможешь управлять ей. Чем плотнее твоя атра, тем медленнее исчезает отпечаток». Через несколько долгих мгновений листок немного приподнялся на ладони девушки, а под ним на какой-то миг мелькнул белый свет чистой атры. Эдван улыбнулся. Повторила с первой попытки. Настоящий талант. Лист на ладони начал медленно вращаться и двигаться по кругу. Улыбаясь, юноша любовался девушкой. Тем, как она сосредоточенно хмурит бровки и закусывает нижнюю губу, изо всех сил пытаясь удержать контроль над собственной силой. Он настолько засмотрелся, что даже не заметил, как к ним незаметно подкрались друзья. «Бу!» — резко выкрикнул Аллан, остановившись у Эдвана над ухом, отчего бедный парень подскочил, точно ужаленный. Анна звонко рассмеялась. «Доброе утро, Эдван!» «Эй!» — громко возмутилась Лиза. «Я тут вообще-то пытаюсь тренироваться!» «Да ладно тебе!» — миролюбиво улыбнулась Анна. Вздохнув, Эдван поздоровался в ответ. Завязалась обыкновенная дружеская беседа, во время которой парню вновь пришлось пересказать свои приключения на городской стене, снова описать страшного волка и вспомнить о том, насколько ужасным был этот монстр. Ребята, в свою очередь, поделились рассказами о том, что интересного происходило в его отсутствии и сколько всего нового они узнали. Слушая, Эдван улыбался, а про себя тайно благодарил небеса за то, что те послали ему наставление о Батре. Ведь благодаря этой книге он не только не отстал от своей группы, но кое-в чём и вырвался вперёд.